Глава 14. Возвращение к жизни Карлос открыл глаза и снова зажмурился. Что-то невыносимо яркое разливалось огненным светом у него над головой. Он немного полежал так, приходя в себя от потрясения и прислушиваясь к звукам. Потом чуть приподнял веки. Ослепительное пятно не пропало, оно приобрело очертания. Карлос напряг зрение и понял, что смотрит на потолочный светильник. — Он открыл глаза! — услышал он рядом голос матери. Хотел повернуться, но тело не двигалось. Карлос попытался поднять руку. Она весила так, будто к ней была привязана десятикилограммовая гиря. Эта попытка выбила его из сил. Он почувствовал, как лоб покрывает испарина. «Пить — Пить? — попросил он, но губы только шевельнулись. Из сведенного сухим спазмом горла не вырвалось ни звука. На яркое пятно накатила тень. Карлос опять напряг зрение. «Мама!» Губы послушно повторили. «Мама!» «Я здесь, сынок! Ты меня слышишь? Доктор, Карлос пришел в себя!» Карлос опять зажмурился. А еще ему хотелось закрыть уши ладонями. Так его пронзил этот крик. Но шевельнулись только пальцы правой руки. Что-то теплое и слегка шершавое прикоснулось к коже. Щекотно. Лицо матери опять накатило на него. Он увидел в уголке глаза слезу. Почему мама плачет? Появилась первая мысль. «Пить!» — послал мысленную просьбу Карлос, но никто его не слышал. «Сынок, ты меня узнаешь?» Он повел глаза в сторону. «Закрой и открой глаза, если узнаешь!» — плакала Риме рядом. Карлос послушно выполнил команду. «Пожалуйста, не мешайте!» Лицо матери исчезло и сменилось на бородатую физиономию с кустистыми бровями. Схлипывания раздавались теперь чуть дальше. Карлос попытался найти мать глазами, чтобы ее успокоить, но яркий свет вдруг пронзил мозг, и он захлопнул веки. «Доктор, что с ним? Он приходит в себя?» «Думаю, опасность миновала. К вашему сыну вернулось сознание, а значит, скоро узнаем, сохранил ли он память». Дни пролетали за днями. Яркий свет сменялся тенью, потом становился приглушенным, а затем снова набирал силу. Карлос пока не понимал, что с ним произошло, почему он лежит без движения и почему плачет мама. Он просто ел через трубочку, пил и спал, запеленутый как младенец. Постепенно он разглядел, что тело опутано проводами, которые тянутся от носа и обеих рук к аппаратам, расположенным где-то за его головой. Правая нога возвышалась над телом и покоилась на металлической конструкции из трубок и цепей. Память вернулась внезапно. Только что он лежал и смотрел в потолок, а в следующую секунду уже перед глазами видел ночь, габаритные огни машины, удаляющиеся от него. Он слышал противный скрежет по боку дядиного автомобиля. Вот машина наклоняется, переворачивается два раза и появляется ствол. Удар и... Дальше Карлос приходит в себя от слепящего света. Мама, сутками дежурившая рядом с кроватью сына, со слезами поведала ему версию произошедшего. Эмилио ждал племянника в ресторане, а когда тот не появился, выяснил, что Карлос зачем-то взял машину и поехал один. Такое поведение, обычно уравновешенного племянника, поразило дядю. А тут еще к нему подошел молоденький сотрудник-водитель и рассказал, что Карлос очень торопился. «Я крикнул ему, как вы с такой рукой поведете машину!» Вдохновенно захлебывался словами юноша. «А что он?» «Ничего!» Захлопнул дверцу и поехал. Потом, немного подумав, добавил. «Кажется, он за кем-то гнался». «А за кем? Не видели?» «Это были черные джипы, которых девушек привозят». А залила вдруг Милена. «Нет! Эти так рано не уезжают! На машине перед вашим спутником ехала пара. Мужчина такой маленький, с брюшком». И женщина в серебристом платье очень красивая. Странно, мы знакомых не видели. Интересно, кого он помчался догонять? В этот момент перед отелем остановилась машина. Взволнованный водитель открыл окно и крикнул. Там, выше по шоссе, кажется, произошла авария. Я не ручаюсь, но мне навстречу попалась машина, которая мчалась по серпантину на предельной скорости. Надо проверить. Администратор тут же направил на дорогу людей, а через полчаса Все завертелось. Карлоса спасли, а вот дядя слег с высоким давлением и сердечным приступом. Но о семейных неприятностях ремей промолчала. Вдруг эта информация сделает только хуже. После возвращения памяти у Карлоса восстановились и поврежденные интубационной трубкой связки. Он понемногу начал разговаривать с матерью, а однажды даже позвонил Милену и извинился за мерзкое поведение на горнолыжном курорте. Дядя не обижался. Старик даже заплакал от переживания за племянника. Когда сняли повязки с лица, выяснилось, что несколько осколков оставили глубокие шрамы. Особенно выделялся один. Он рассекал бровь на две части и придавал Карлосу демонический вид. Конечно, избавиться от такого украшения надо было, но пока он полностью не встанет на ноги, об этом не могло быть и речи. Антонио тоже трижды навестил отца и расплакался, когда увидел, что любимый папа, Лежит неподвижно в постели, опутанный проводами и повязками. Больше Ремей мальчика не приводила. Наконец наступил тот счастливый день, когда доктор сказал во время очередного осмотра. — Ну-с, пора вас выписывать. Домашний уход сотворит чудеса, и через пару месяцев вы будете скакать, как горный козлик по скалам. Ремей принесла сыну ноутбук. Положила так, чтобы Карл смог листать страницы. Это сайт, где сиделки по уходу за тяжелыми больными ищут работу. Посмотри, пожалуйста, кого выберешь, с тем и будем связываться. — Конечно, — не удержалась отколка стеремы, — лучше было бы, если бы за тобой ухаживала жена, но она ни разу не позвонила и не поинтересовалась, как живут ее сын и муж. — Ла перра! — Мама, оставь ее! — вяло отмахнулся Карлос и улыбнулся про себя. — Натуру переделать невозможно! Мать так долго крепилась, чтобы мне наговорить гадости о снохе, что Карлос оценил ее тактичность. — Мама, мы с Мадлен расходимся. — Что ты имеешь в виду под словом «расходимся»? Вы уже и так живете по отдельности, куда еще больше? Как только встану на ноги, напишу заявление на развод. — Как? А Антонио? — Он останется со мной. Я не дам жене испортить мальчика. Резко ответил Карлос и поставил в разговоре точку. Ремей еще пыталась высказаться, но сын ее уже не слушал. Он сосредоточился на телевизионной программе, где в этот момент показывали новости. Ремей перевела взгляд на Карлоса, потом на экран телевизора и пожала плечами. Пусть сам решает, не маленький. Теперь у Карлоса появилось новое занятие. Он лениво листал страницы, читал портфолио, разглядывал лица сиделок. Они были разные, пожилые и молодые, изброжденные морщинами и совсем юные, но в основном смогла муглокожей и темноглазой испанки. Ни одна из них не вызывала отклика в душе. Карлос не хотел сейчас рядом с собой видеть соотечественницу. У него она ассоциировалась с свероломной и лживой Мадлен. Скоро у него в глазах зарябило от обилия информации. — Ну что, нашел что-нибудь? — постоянно спрашивала мать. На что Карлос ей неизменно отвечал — нет. Ни одна не нравится. — А зачем тебе надо, чтобы понравилось? Ты не жену себе выбираешь, а сиделку. Она должна быть профессиональная в своем деле, здоровая, выносливая и крепкая. На первых порах тебе именно физическая сила понадобится. Ищи еще. Там есть не только испанские, но и зарубежные сайты. Посмотри, вдруг кто-нибудь подвернется. Карлос послушно искал. Одним из последних он открыл сайт русского агентства по уходу за больными людьми. — Кадет. Он вяло перебирал страницы, почти не вникая в содержание записей. Он не представлял рядом с собой посторонних людей. Испанка или иностранка, ему было все равно. Он считал, что задачей восстановления лучше справится мужчина и не понимал стремления матери привязать к нему новую женщину. Пришла медсестра, делавшая ежедневные процедуры. Она забрала ноутбук и поставила его на прикроватную тумбочку, а когда уходила... Случайно нажала на кнопку, и сайт закрылся. Девушка перепугалась, нервно забегала пальцами по клавишам, желая исправить ошибку, восстановить записи. Но так, как Карлос не помнил, на какой странице он остановился, открыла произвольный файл. Она поправила плед на неподвижных ногах Карлоса и поставила ноутбук на колени. Медсестра ушла, но Карлос этого не заметил. Он, не отрываясь, смотрел на экран. Серые глаза с поволокой притягивали его, как магнит. Во взгляде незнакомки он видел нежность и страсть. Гладкая кожа, похожая на прозрачную рисовую бумагу, будто светилась изнутри. Розовые, с четкими контурами губы, слегка улыбались. Нежный румянец на щеках, прямой слегка вздернутый нос, тонкие брови в разлет. Это был облик невероятно прелестной женщины. Незнакомка, казалась пришедшей из другого мира или из другого времени. Так выглядели на черно-белых фото знаменитые актрисы 50-х-60-х годов XX -го века, признанные красавицы Грейс Келли, Рита Хейверт, Одри Хёбберн. Чем дальше взгляд Карлоса задерживался на портрете незнакомки, тем красота ее казалась уникальнее. И лишь одна мысль приходила в голову. «В этих глазах я хочу умереть».